Елена Корджева Летающий мышонок Читает Катерина Сычева Жила-была одна старинная мышиная семья. Давным-давно они поселились в подполе ветряной мельницы и замечательно там устроились. Даже в самое голодное время были у них запасы зерна на черный день. Очень эту семью мышиное племя уважало. Считалось большой удачей с ними породниться. Каждое лето в семье появлялись новые мышата. И когда они чудочку подрастали, глава семейства старый усатый мышь выводил их на большой луг за мельницей, чтобы познакомить с соседями. Но однажды летом случилось то, чего никогда раньше не случалось. В семье вдруг родился мышонок с крыльями. Никто не знал, что с этим делать Кто-то говорил, что, может быть, потом крылья отпадут сами по себе Кто-то утверждал, что это не к добру А пока все судили и рядили, мышонок потихоньку рос Его мама, молоденькая мышка, как и положено, кормила его молоком И старалась не слушать, что говорят про ее ребенка И очень надеялась, что крылья все-таки отвалятся Но не тут-то было Крылья не только не отпали, но стали расти, расти. И однажды маленький мышонок попробовал взмахнуть ими и взлетел. Поначалу, конечно, невысоко. Но мама-мышка все равно очень испугалась и стала просить его больше никогда так не делать. Но как же не делать? Ведь это так здорово. Взлететь вверх и оттуда смотреть на мир куда приятнее, чем затоптанного многими мышиными ногами пола. И мышонок продолжал летать. Это увидели другие мыши. И кто-то из них побежал и немедленно рассказал старому мышу про этот непорядок. Тот пришел посмотреть, что же так заволновало его семью. О, ужас! Он сам увидел, как маленький мышонок летает прямо под потолком. А мама-мышка бегает внизу, уговаривая его спуститься. Какое безобразие! «А ну-ка, немедленно спустись вниз!» — крикнул старый мышь. Мышонок испугался и сел на землю. «Что это ты вытворяешь? Кто тебе разрешил?» «Не знаю», — растерялся мышонок. «Просто у меня есть крылья, а сверху так хорошо все видно». «Мало ли что, откуда видно!» — разбушевался мышь. «Мышам летать не положено, чтобы больше этого не было». «Да-да, правильно, мышам летать не положено» зашептались между собой многочисленные мыши всего семейства, а молоденькая мама-мышка от стыда закрыла глаза лапками. Маму стало жалко, и мышонок, покорно кивнув, поскорее спрятался за нее, решив, что больше летать никогда не будет. Шли дни, и мышонок не летал. Но старые мыши продолжали пинать его при каждом удобном случае и продолжали шушукаться о том, что мыши летать не должны. Как же ему было обидно. Он очень старался быть хорошим, но у него на спине красовались два аккуратных крыла, и из-за этого его все равно не любили. Однажды вечером старый мышь выстроил перед собой молодых мышат и объявил, что поведет их на луг знакомить с остальным мышиным народом. «Наш мышонок тоже приготовился идти вместе со всеми, ведь это, наверное, так здорово – гулять по шуршащему травой лугу вместе с другими мышатами». «А ты куда собрался?» Старый мышь глядел на него очень сердито. Ты что же думаешь, я возьму тебя с собой? Вот еще, буду я позорить наш древний род таким страшилищем. Даже и не думай. Сиди в подвале и нос у него совой, понял? Мушонок очень расстроился. Он так мечтал попасть на луг. Он посмотрел вокруг, но взрослые мыши были заняты приготовлениями к вечерней прогулке, и до Мушонка никому не было дела. Расстроенный он спрятался в углу, чтобы не смотреть на эту радостную возню вокруг. Когда все ушли, и мышонок остался один, он все-таки решился выбраться из угла и хотя бы издали посмотреть, как выглядит этот самый луг. Но высокая трава заслоняла обзор, и ничего не удавалось разглядеть. «А так хотелось! А так хотелось!» И мышонок решился. Он взмахнул крыльями и легко поднялся вверх, «Как же хорошо видно сверху!» Он видел и старого мыша, гордо ведущего за собой свое семейство, и другие мышиные семьи, спешившие на луг с разных сторон. Удивительно, но все они смотрели только вниз, или в крайнем случае по сторонам. Вверх, туда, где высоко-высоко поднимается небо, на котором потихоньку уже стали зажигаться звезды, не смотрел никто. «Что я делаю здесь?» — задумался мышонок. «Моя семья все равно никогда меня не поймет. Им не интересно небо. Они боятся высоты, боятся всего необычного и никогда не полюбят меня просто потому, что у меня есть крылья. А мне неинтересно и скучно с ними». И мышонок решил улететь прочь и искать свое счастье где-нибудь подальше от пыльной мельницы. Вдали он увидел темную полоску леса и направился туда. Он летел довольно долго для маленького мышонка и очень устал. «Завтра я посмотрю, что такое этот лес», — решил он и приземлился на опушке, чтобы где-нибудь спрятаться и отдохнуть. Ночная трава, влажная от росы, тихонько шушала под лапками, и мышонок не сразу услышал, что кто-то плачет. Он прислушался и понял, что этот кто-то сидит где-то неподалеку в этой влажной траве. «Ты кто?» — спросил он. «А ты?» — послышался в ответ тоненький, слегка скрипучий голос, раздался всхлип. «Я мышонок, который умеет летать», гордо ответил он. «Что? Правда умеешь?» Голос, кажется, перестал всхлипывать. «Правда умею. А ты? Кто ты и что ты умеешь?» «Я белочка, и я умею рассказывать сказки». «А ты большая или маленькая?» «На всякий случай спросил мышонок». «Маленькая» и у меня есть орешек. Ты иди сюда, а то мне одной страшно. <смех> Сказала Белочка и снова тоненько всхлипнула. Мышонок почувствовал себя большим и сильным, ведь, похоже, Белочка боялась больше, чем он. «Не плачь, я иду к тебе», сказал он, потихоньку пробираясь по траве поближе к голосу. Белочка оказалась побольше, чем он представлял, но совсем не страшной. И у нее в самом деле был орешек, Мышонок почувствовал, что проголодался. «Ты дашь мне орешек?» Спросил он. «А ты останешься со мной? А то мне одной очень страшно. Если ты останешься, я дам тебе орешек и расскажу сказку. Хочешь?» Конечно, Мышонок согласился. «Как можно не хотеть сказку?» Он грыз вкусный орех, а Белочка рассказывала интересную сказку про дальние звезды, про Луну и про мышатый Белочек. — Слушай, — спросил Мышона, когда сказка закончилась. — А почему ты сидишь здесь одна и плачешь? Где твоя семья? — Моей семье очень не нравятся мои сказки. Они говорят, что я не должна их придумывать. Я пробовала не думать о сказках, но они сами приходят в голову, а это мешает мне собирать орехи. И меня выгнали. Белочка снова заплакала. — Не плачь. — сказал мышонок. — Мне нравятся твои сказки. И я тоже ушел из семьи. И мне нравилось, что я умею летать. — А ты умеешь летать? — спросила Белочка. — Умею. — Научи меня, пожалуйста. А я научу тебя сочинять сказки. Так они подружились и стали жить вместе. Белочка немножко научилась летать, и ранним утром, когда солнце только-только просыпалось, Они вдвоем летали над лугом, а по вечерам рассказывали друг другу сказки. Однажды вечером они услышали, как в кустах кто-то фыркает. «Кто там?» – в один голос спросили друзья. «А вы меня не прогоните!» – раздалось из кустов. «Смотря кто ты и зачем там сидишь?» «Я ежик, а сижу я здесь, потому что сказки у вас очень интересные. Можно я еще послушаю?» «А ты не страшный?» На всякий случай спросила Белочка. «Нет, я хороший ежик». Из кустов высунулся черный круглый носик, а за ними весь покрытый колючими иголками зверек. «Я устал быть один». «А почему ты один? Где твоя семья?» «Моя семья не хочет, чтобы я делал то, что нравится мне больше всего. Они говорят, что ежи так делать не должны». «Как?» «Понимаете, я умею говорить...» «И что?» «А то, что когда я говорю...» «Заботы и проблемы исчезают, и можно крепко заснуть и видеть спокойные сны» «Так это же замечательно!» «Почему твоей семье не понравился твой...» «Потому что ночью надо не спать, а искать всяких червяков и гусениц, чтобы есть» Получается, я мешаю им охотиться. Вот я и ушел. Чтобы не мешать, можно я буду слушать ваши сказки? А мы еще и летать умеем. Похвастался мушонок. Да ну, правда? А можно вы научите меня сочинять сказки и летать? А я научу вас делать... Ф -ф -ф -ф. Так и договорились. Теперь они уже втроем летали и рассказывали сказки а когда приходила пора укладываться спать, по очереди говорили «пфф». постепенно листья на деревьях желтели, и по ночам становилось все холоднее. «Надо поискать более теплое жилье», — решили друзья. Мышонок летал лучше всех, ему и пришлось отправиться на поиски. Днем летать было страшновато, вдруг кто-нибудь увидит, поэтому решили, что он полетит лунной ночью. И вот, когда над лесом поднялась луна, мышонок отправился в путь. Он летел, освещенный лунным светом, и казался себе настоящей летучей мышью. Но вскоре устал и присел на полянке передохнуть. Тут-то он и почувствовал, как спину ему вонзилось что-то твердое и острое, отрывая его от земли. Он посмотрел, как земля стремительно уходит вниз, услышал свист перьев в огромных развивающихся над ним крыльях и понял, что попался. «Наверное, меня схватил старый филин, который уходит в лесу по ночам», подумал мышонок и спросил. «Уважаемый филин, куда вы меня тащите?» сказал филин и от неожиданности рожал когти. Хорошо, что мышонок умел летать. Он не упал вниз, а храбро замахал своими крыльями, стараясь удержаться в воздухе. Филин направился от удивления и покосился на маленького храброго мышонка, удивительным образом умеющего летать. откашлялся Филин. «По правде говоря, я думал о том, чтобы перекусить перед сном, но как-то неловко есть мышонка, которая умеет летать и вежливо разговаривает. Даже и не знаю, что теперь делать». «А я еще умею рассказывать сказки», — похвастался Мышонок. «Правда?» — обрадовался Филин. «Я с удовольствием послушал бы сказку, а то одному в гнезде довольно одиноко и скучно. Можно я приглашу тебя в гости?» Мышонок согласился. Он удобно устроился среди теплых пушистых перьев и рассказал Филину прекрасную сказку, а потом сказал и Филин уснул крепким и спокойным сном. Уснул укрытый теплыми перьями и мышонок. Разбудил его Филин, разминавший перед полетом крылья. «Здравствуй, малыш!» Сказал он, разевая большой кривой и довольно страшный клюв. «Ты что-то такое вчера сделал, что я так быстро уснул и так хорошо спал. Мне очень понравилось. Я бы хотел, чтобы ты поселился у меня в гнезде», Я бы согревал тебя холодными ночами и оберегал от разных опасностей, а ты бы рассказывал мне сказки и говорил, чтобы я мог крепко спать. Я бы с радостью, сказал мышонок, но у меня есть еще друзья – белочка и ежик. Они тоже умеют рассказывать сказки и делать, и даже умеют немножечко летать. Я не могу бросить их внизу мерзнуть, пока сам буду сидеть в теплом гнезде. Так давай позовем их сюда. Места в гнезде хватит на всех, а чем больше сказок, тем интереснее. Полетели к твоим друзьям. И они полетели. Когда на опушку леса приземлился огромный старый филин, Белочка и ежик немедленно попрятались по кустам. «Выходите, друзья!» – закричал мышонок. «Я нашел нам еще одного друга!» «У него есть теплое гнездо, и он любит слушать сказки!» «А еще ему нравится засыпать, когда он слышит...» Филин терпеливо ждал, пока Белочка с ежиком наберутся храбрости. Он отлично понимал, что слишком большой, чтобы так просто было к нему подойти. Поэтому он тихо сидел и старался не шевелиться. «А ты не будешь на нас нападать!» Раздался из кустов тоненький голос. «Я буду вас защищать!» Сказал Филин и расправил широкие крылья. В кустах зашуршало и высунулся черный круглый носик. «А как мы заберемся к тебе в гнездо? Я пока высоко летать не умею». «Я помогу!» Усмехнулся Филин и застенчиво поковырял ногой землю. «Я даже буду приносить вам еду!» если вы согласитесь дружить со мной. Мои птенцы давно выросли и разлетелись, а одному в гнезде очень скучно. «Обещаешь?» высунулась из кустов Белочка. «Обещаю». «Тогда я согласна». И она вышла из кустов и подобралась поближе. «А можно потрогать твои перья?» «Конечно, можно!» Филин с готовностью распушился. «Ой, ежик, иди сюда, здесь так тепло!» Эта белочка зарылась в теплый пух и даже запищала от радости. «Теперь мы не будем мерзнуть по ночам!» Мышонок был очень доволен, что нашел нового друга, да еще такого теплого и гостеприимного. Друзья залезли на широкую спину птицы и крепко уцепились за перья, а счастливый филин, раскинув большие крылья, полетел в свое гнездо. Так они и стали жить-поживать в большом теплом гнезде. Филин охотился. Белочка, сменившая рыжую шубку на зимнюю серенькую, выбегала днем на поиски орешков или шишек с семечками. Мышонок, у которого тоже выросла зимняя, более густая шубка, в хорошую погоду вылетал из гнезда и с радостью кружил в небе под присмотром филина, готового защитить друга. Только ежик старался не слишком высовываться наружу, потому что колючки не могут согреть в зимнюю стужу. Деревья, которые сбросили листву, давно уже стояли, протягивая к небу ветки, украшенные инием, а сосны ели красовались, накинув на мохнатые зеленые плечи мягкие белые покрывала. Однажды друзей разбудил сильный шум. Потихоньку высунувшись из гнезда, Они увидели, как большая группа детей и взрослых пробирается через сугробы чуть ли не прямо к дубу, в дупле которого находилось гнездо. Они-то и подняли весь этот шум. «Вот это елка! Нет, давай лучше эту нарядим!» Крик стоял такой, что, казалось, сметет снег с ветвей. Но вот, наконец, после долгих споров решение было принято. Вся ватага потянулась к красивой елочке, стоящей чуть поодаль других на полянке. Елочка была ровная, пушистая и какая-то особенно ладная. Утоптав вокруг нее снег, люди принялись распаковывать принесенную с собой поклажу. Никогда прежде друзья не видели ничего подобного. Елочка, только что стоявшая под снегом, теперь сверкала блеском разноцветных шаров украсивших ее от макушки до самой-самой нижней мохнатой лапы. Но на этом чудеса не закончились. Взрослые, расчистив снег, развели костер, и вскоре гнездо наполнилось ароматами всяческих колбасок. Подвешенные над костром, они роняли вниз капельки сочно шкварчащего жира и источали невероятные ароматы, разлетевшиеся вокруг поляны. Подвешенные над костром, Они роняли вниз капельки сочно-шкварчащего жира и источали невероятные ароматы, разлетавшиеся вокруг поляны. Потом кто-то сказал, «А теперь устроим концерт!» Друзья еще больше высунулись из дупла, даже ежик, несмотря на мороз, не устоял. Так хотелось узнать, что же такое этот самый концерт. Оказалось, что это очень интересно. Взрослые включили какой-то ящик, откуда зазвучала музыка. Дети пели то хором, то каждый по отдельности. Кто-то рассказывал что-то очень похожее на сказки, но слова ложились ровненько, как следы на снегу. Оказывается, это были стихи. Потом несколько детей принялись скакать под музыку вокруг елки, дружно подпрыгивая и притопывая. Это называлось «танцы». Очень весело стало на поляне. «Смотри, сонок! вдруг сказала Белочка. «Дети ведь разные, и поют кто-то лучше, а кто-то хуже. Но родители их не ругают, а хвалят. Говорят, в следующий раз у тебя получится лучше». Теперь они стали смотреть на родителей. В самом деле, большинство из них очень гордились своими детьми и хвалили их за каждый успех. Но не все. Вот ежик показал на девочку, тихонько всхлипывающую в сторонке. Мама ругала ее за то, что та забыла стишок. А вот еще папа недовольно разговаривал с мальчиком за то, что тот не пошел вместе со всеми танцевать. «Смотрите, оказывается, у людей все наоборот. У нас, у мышей, меня ругали за то, что у меня есть крылья. А здесь ругают, если крыльев нету. Но если нету ребенка желания танцевать или рассказывать стихи, это же не преступление» но их все равно ругают. Жалко. Друзья согласно вздохнули, вспомнив, как ругали их за их удивительные способности. Не стал вздыхать один филин. Похоже, его никто никогда не ругал. Или он был такой старый, что уже все забыл. Поздно вечером, когда загорелись на небе звезды, люди ушли. После них осталась утоптанная поляна, черное пятно там, где горел костер, и переливающаяся блеском стеклянных шаров елка. А сверху падали пушистые белые снежинки. Мышонок тихо вздохнул. «Я вот подумал», — сказал он, — «как хорошо, что мы встретились. Мы такие необычные, разные, и у каждого из нас есть своя волшебная способность. Но если бы мы остались каждой в своей семье, нас бы продолжили ругать». А сейчас нам хорошо. Нас никто не ругает. Мы даже научили друг друга и летать, и рассказывать сказки, и делать... И даже согревать друг друга ночами. А как же дети? Они ведь остаются по вечерам в одиночестве. А если у них что-то не получилось, и их отругали, они, наверное, не могут заснуть. По-моему, им надо помочь. «А как?» – спросила Белочка. «Я думаю, я мог бы прилетать вечером к ним домой, прятаться под кровать и рассказывать сказку. А потом, когда малыш перестанет расстраиваться, я могу делать...» И он уснет. А я полечу домой. «Я тоже... Я тоже так могу!» Белочке понравилась идея. «Я, может быть, не так хорошо летаю, но зато какие сказки рассказываю и делать...» «Я тоже могу!» «Вообще-то», — сказал ежик, «пока что мой пф, самый лучший, хотя и у вас получается неплохо, но вот летаю я пока совсем плохо, да и межно очень, а мне бы тоже хотелось рассказывать детям сказки». «А ты не забыл, дорогой друг ежик, что здесь еще и я?» Это Филин, широко открыв свои желтые глаза, вступил в беседу. Я тоже хочу, чтобы ваши сказки и ваши пф не пропадали зря. Я могу по вечерам, отправляясь на охоту, относить вас к домам, где живут дети. А когда малыши уснут, буду забирать вас обратно в гнездо. Но только вы не должны забывать, что мне тоже полагается сказка перед сном. И, ежик, не забудь твой знаменитый пф. Так они и договорились. И вот с той волшебной новогодней ночи, после которой наряженная елка еще долго блестела яркими шарами, мышонок, белочка и ежик прилетают по вечерам в гости к детям. Они прячутся где-то в уголочке, чтобы никто их не испугался, и тихонечко рассказывают малышу добрую сказку перед сном. Иногда сказка оказывается длинной, и тогда можно услышать, как на улице ухает филин, прилетевший за своими маленькими друзьями, Но он терпеливо ждет, когда сказка закончится. А мышонок, белочка или ежик не торопятся. Им нравится радовать малышей сказкой. А потом они делают... Фу. И малыш засыпает. И спокойно спит в своей кроватке всю ночь. А старый филин относит маленьких друзей в свое гнездо, где они тоже отдыхают, укрытые теплыми пушистыми перьями.